Глава десятая. «Ничего, если я немного побуду у тебя». Остин сел на диван, почесал голову. «На ночь где-нибудь устроись, а пока просто приму душ и вздремну». «Давай. Я всё равно на работу. Только запри дверь перед уходом. И не спи в моей кровати». Я говорила со смешком, но вполне серьёзно. Я не стирала бельё с тех пор, как на нём последний раз спал Кайл. И не хотела никого пускать в свою постель. Да, всё ясно. Я одержима Кайлом, но отрицаю это. Брат не стал задавать вопросов. Хорошо, посплю на диване или в кресле. Перед глазами всплыла картинка: спящий в кресле Кайл. И я его отгнала и велела Остину не занимать диван, потому что Элла вернётся из больницы и наверняка захочет прилечь. А скорее бы попасть на работу, отвлечься. День выдался сумасшедший. Я побегу, начальница меня готова убить. Остин грустно улыбнулся. Спасибо, сестрёнка. Он знал, что мы не сразу вернёмся к нормальным отношениям, но также знал, что я всегда его подстрахую. Так было раньше, и я не представляю, что бы стало по-другому даже после истории с вербовкой. «Не подлизывайся. Я ещё тебя не простила. Просто сейчас у меня нет сил спорить. Не забудь запереть дверь». У него в кармане зазвонил телефон. Остин не стал отвечать, но показал мне экран. «Чудесно». Я закатила глаза, увидев имя Кайла. «Он хороший парень и очень мне помогает», — вступился брат. «Да уж», — фыркнула я, — «просто замечательный. Почему же он такой замечательный игнорировал меня сейчас в больнице? Даже не пытался извиниться. Или хотя бы поговорить. Вёл себя так, будто меня нет». «В отличие от тебя, да? Ты ведь проявляла чудеса доброты и дружелюбия». Я раздражённо выпалила. «Это он виноват. Я ничего от него не скрывала». «Все что-нибудь скрывают. Может, Мартин молчал тебе во благо, как и я». Я опешила. Брат говорил и выглядел так уверенно: "Не вам решать, что мне во благо, а что нет. И врут не все, Остин". Я растёрла руки, покрывшиеся мурашками. "Все", кивнул он. Я не знала, что сказать. После возвращения из Южной Каролины брат определённо держался по-другому, повзрослел. Я не решила, хорошо это или плохо. Сегодня утром он переступил мой порог, сутулившись и нахмурив брови, и я подумала, что Остин вновь впал в инфантильное состояние. Правда мы доторопились доставить Элоди в больницу. Однако после встречи с Кайлом и Мендосой в отделении скорой, Остин, похоже, стряхнула сопенение. Теперь он выражался чётко, спину держал прямо и говорил внятно. Мне пора. Жутко опаздываю. Не забудь запереть дверь. Я прощупала карманы, проверила, на месте ли телефон и ключи. Чего ты переживаешь? У тебя спокойный район. Брат заступил мне дорогу. Что-то случилось? Нет, то есть, вроде как Не знаю, наверное, у меня паранойя. Я обошла его, шагнула на крыльцо. Дома всё в порядке. Просто какой-то псих пришёл на работу и поинтересовался папой. А потом врач в больнице спросил: "У тебя то же самое?" Вот ты и скажи, что чёрт возьми происходит? Какой псих? В тишине улицы голос Остина прозвучал громко. В небе висело яркое оранжевое солнце, разгоняло дождь. Парень по имени Нил или Нит Нилсон. М, кажется, так. Лицо вроде знакомое, но кто он, не понимаю хоть убей. Ну а главное, я одинокая женщина, которая живёт с другой женщиной, к тому же беременной. Ты не смотришь новости? Двери нужно запирать. Нилсон, твоя ж мать. Остин принялся расхаживать по крыльцу. Какого чёрта он забыл у тебя на работе? Это с ним я тогда подрался, ну, когда коп искрутили Кайла. Что? Вы знакомы? Я пыталась вспомнить лицо парня из той ночи. Но всё было как в тумане. Да, мне очень хорошо, но он знает меня, а теперь и тебя. Чёрт. Я с тревогой спросила: "Это плохо? Он опасен или просто задира?" И то и другое, Остин покачал головой. Ему известно кое-что. А папе? Ну я не в курсе, правда или нет, и стараюсь не вникать, но Нильсон болтает разные гадости. Держись от него подальше, поняла? Что за гадости? Брат неохотно ответил. "Добред". «Да Будто отец замял какое-то дело. То ли насчёт гибели гражданских, то ли ещё что. Слух уже начал гулять по гарнизону. Действительно ли Остин не знает папиного секрета? Если так, то не мне открывать ящик Пандоры. Я катастрофически опаздываю на работу, к тому же сама толком не понимаю, сколько там правды. Правда ли мой отец-подонок, виновный в потере человеческих жизней? Этот вопрос подождёт до вечера. Или до того времени, когда я сумею всё обдумать. Кто такой Нильсон? Чего он хочет от папы? Тихо спросила я. Бывший парень Кейти. Я не сразу сообразила, о ком речь. Девушка с вечеринки Кейти, точно. Я тогда ляпнула, что она для Остина просто девочка на неделю, а Кейти случайно услышала. Мне было ужасно стыдно и неловко. Кейти? Причём тут твоя очередная подружка? Я потёрла ноющие виски. На солнце вновь медленно наползали тучи. Предупреждение от вселенной, вне сомнений. Кэти бросила Нильсена. Он винит меня. Не знаю, что у него за зуб на отца. Или какого рожна этот псих явился к тебе на работу? Да как он вообще узнал, где ты работаешь? Почему ты мне не сказала? Это я-то тебе? огрызнулась я. Остин не ответил. Он выглядел очень усталым и расстроенным, явно чего-то не договаривал. Каким образом моя скромная жизнь превратилась в сложную паутину, где даже погуг заблудиться. Откуда Нильсен знает папу? спросила я. Они вместе участвовали в боевой операции. Только Нильсон вернулся совсем недавно. Он там в самоволку ушёл. Исчез, да и всё. Его нашли в деревне. Поселился среди местных. Патрулю заявил, что назад во взвод не хочет. Нильсона закрыли на несколько дней, а потом вдруг выпустили. Он расставался с Кэти сто раз. Теперь Нильсон приехал домой, и у него снесло крышу. Во рту внезапно пересохло. То есть тип, который взъелся на тебя, на папу, А теперь ещё и на меня свободно разгуливает по улицам и захаживает ко мне на работу. Папа знает? Ты из-за него подрался с этим Нильсоном, что ли? Ты же якобы защищал девушку, а оказывается, сам с ней встречался. Это не одно и то же. Долго объяснять. Остин потёр глаза. Но мне нужны объяснения. Давай, и быстро. Я дико, просто дико опаздываю. Я бросила взгляд на улочку. Мне давно пора спешить по ней, а не торчать во дворе с братом. В ту ночь я подрался, потому что Нильсон вёл себя агрессивно с Катей, наехал на неё, а потом и на меня. Он солдат? Нет, то есть пока, да, но из армии его вальняют, ну так я слышал. И правильно делают. Сама подумай. Если ему сошла с рук самоволка, то у него наверняка очень высокопоставленные друзья. Я пыталась вспомнить подробности той ночи, когда Кайл пришёл на помощь моему брату. А ведь они ещё не были знакомы. почему Нильсон до сих пор живёт в гарнизоне. Кайл говорил, что твой противник из гарнизона. «Нильсон женат», — пояснил Остин. «Обалдеть. На ком?» «На военнослужащий. В общем, оба солдат. Я понятия не имею, как решают с жильём в таких случаях, если его увольняют с лишением прав и льгот, а она остаётся в армии». «Почему он не в тюрьме? Разве можно вот так запросто уйти в самоволку без последствий?» «Какая-то паршивая мыльная опера, честное слово». Причём с каждым новым вопросом ситуация всё непонятнее. Значит, Кэти, лапочка такая, встречается и с женатым мужчиной, и с тобой. Я не сумела скрыть презрение. Не зря я перед ней извинялась. Такая молоденькая. Да уж. Жена Нильсона в курсе? Про увольнение, скорее всего, в курсе. Думаю, она сейчас на войне. Про Кэти вряд ли. Кэри, не хочу я сейчас про Кэти. Устал как собак. А ты на работу опаздываешь. Остин запрокинул голову и выставил перед собой руки, предупреждая взрыв моего возмущения. «Поговорим потом. Иди на работу. Мне надо поспать, иначе я стоя отключусь. Двери запру. Вообще-то у меня не было ни малейшего желания обсуждать на крыльце наши проблемы. Я на ходу написала Элоди. Бегу на работу, нужно ли чего купить. Весь короткий путь до салона я вновь думала о Кайле. Надо же, совсем меня не замечал и вел себя так холодно. Остался в скандала. Не знал, что сказать. Переживал за Мендоса или Кайлу действительно на меня плевать.